Глава третья. Высотка в новом микрорайоне. Саша Ивашова и её мама жили на третьем этаже многоквартирного дома в новом микрорайоне города. Место было удобное, рядом со школой, и, возможно, поэтому в доме было много детей, что не могло не нравиться Саше. В соседней парадной жила её одноклассница и подружка Вера Солнцева. Солнцевых знал весь двор. Все соседи любовались морской формой веренного папы, когда он возвращался из плавания или, напротив, уходил в рейс. Знали жильцы дома и других членов семьи. Маму Ольгу Захаровну, которая работала в гостинице администратором, брата Веры Мишу, ученика 10 класса. Он занимался дюдо и часто ездил на соревнования. Соседи считали, что Миша станет чемпионом, такой он был крепкий и серьёзный мальчик. Вот и младшенькая Вера, по примеру брата, записалась в секцию. Она почти каждый день гордо проходила через двор с синей спортивной сумкой на ремне, направляясь на очередную тренировку. Этажом выше Солнцевых обитала семья Куличкиных. Их сыновья, Павел и Витя, подружились с братом Веры и самой Верой, хотя она была младше Вити на год, а Паши — на целых пять лет. На первом этаже жили Ефимовы с сыном Никитой по прозвищу Пончик. После появления в их квартире пса Бунча прозвище мальчика сократилось до Понча. Никиту и Овчарку так и стали звать Понч и Бунч. На крыше их общего дома располагалась вертолётная площадка. Все ребята гордились этим и иногда гадали, когда же сядет, наконец, на эту площадку настоящий вертолёт. В день, когда исчезла Вера, над домом как раз покружил вертолёт, серо-голубой, как пасмурное небо. Покружил и улетел. Саша Ивашова и Витя Куличкин сидели на лавочке, раздумывая, куда могла уйти Вера, беспечно бросив у парадной сумку с мобильным телефоном и новым кимоно. Ты видела сегодня вертолёт? спросил Куличкин Сашу, ведь противно ждать молча. Саша, которая сидела на лавочке по другую сторону от подругиной спортивной сумки, опять огладила складки клетчатой юбки и ответила: Нет, не видела. Я собиралась на мультик. А я видел «Верка как раз выруливала из-за магазина старина. Я подумал, что успею её перехватить». И тут зашумел вертолёт. Мне ужасно захотелось увидеть, как он садится. «Вертолёт слишком тяжёлый, чтобы приземляться на дом», — рассудительно возразила Саша. «Он должен был зависнуть над площадкой и спустить лесенку». «А вот и нет», — не согласился Куличкин. «Вертолётную площадку делают не для лесенки. Для лесенки и балкон может сойти». Саша вздохнула, решив не продолжать спор, с мальчиками трудно спорить, и посмотрела на часики. «Сколько сейчас?» — встрепенулся Куличкин. «11.35. Сеанс начался в 11. У тебя что, телефона нет, чтобы время посмотреть?» С подозрением поинтересовалась Саша. «Я торопился, уронил его, и вот», — признался мальчик, «придётся менять экран. Треснул. Вот ты мне скажи, куда Верка могла пойти? Час прошёл, а её всё нет, и сумка лежит». «Вера же не знала, что я её сумку буду караулить». Витя встревоженно посмотрел на Сашу. «Она тебе ничего не говорила? Ни о чём не предупреждала? Послезавтра, 1 сентября, все пойдут в школу, а Вера? Где её искать?» Саша хмыкнула. «Уж до послезавтра Солнцева хоть как найдётся, а вообще она ничего особенного не говорила». Покрутила головой Саши, сведя светлые брови к переносице. «Кроме того, что в 10.40 встречаемся во дворе». У неё с девяти до десяти тренировка, потом сразу домой надо. Ещё она сказала, если тебе интересно, что её мама уехала в командировку в другой город на открытие филиала гостиницы и вернётся только завтра. Или послезавтра. А Мишка приедет вечером. Вера и Мишка целые сутки будут дома одни. Помолчав, девочка принялась отстукивать ногой ритм какой-то песенки, а потом достала из кармана блестящий телефон и позвонила Вере. Дети услышали, как в ответ на лавочке запела спортивная сумка. Куличкин радостно встрепенулся. «Ура! Мобильный здесь! Можно позвонить Веркиной маме и узнать, куда могла уйти её дочка». «Ничего мы не узнаем», — сокрушённо перебила мальчика Саша. «Что-то мне подсказывает, что Ольга Захаровна будет очень недовольна, когда узнает, что Вера ушла непонятно куда и неизвестно с кем, а сумку бросила на лавочке у парадной». «Да уж», — понуро согласился мальчик, Нагоняй, Верка получит ещё тот. Сегодня нагоняй не будет, потому что Ольга Захаровна ничего не узнает. Она же в командировке. О чём я тебе говорила?» Саша укоризненно покачала головой, совсем как учительница. Витя, смутившись, вздохнул. «Но она узнает, когда вернётся домой. Будет здорово, если мы найдём Веру до приезда её мамы». «Ты шутишь?» Саша округлила глаза. «Где ж мы её найдём?» «Ну, далеко она вряд ли успела уйти». Он поднялся с лавки и показал рукой направление. Они и пошли туда, к дороге. Вера и какая-то женщина в длинном платье. «С чужими людьми нельзя никуда ходить. Так мама всегда говорит», — заметила Саша. «Это разговоры для малышни», — воскликнул Витя, небрежно махнув рукой. «Ты не маленькая девочка, и Верка тоже. Она знает, что делает. Может, это Веркина родная тетя, и они пошли к ней в гости». «Пытаешься себя успокоить», — оборвала Саша рассуждение мальчика и, помолчав, спросила. «У кого-то из твоих друзей есть собака?» «Точно! Нужна собака!» Обрадовался Куличкин такой простой идее. «У меня голова совсем перестала соображать. Верен вещи, вот они!» Он ткнул пальцем в сумку и хлопнул себя ладонью по лбу. «У Ефимова тоже есть бунч!» «Что мы мучаемся?» Куличкин подобрал мелкий камешек и бросил его в окно квартиры на первом этаже. По другую сторону стекла сразу же появилось круглое мальчишеское лицо. Мальчик за стеклом сразу принялся крутить пальцем о виска. «Сам дурак», — пробормотал Куличкин. «Вот терпеть таких не могу. Он еще ничего не понял, а уже изображает умного». «А если бы ты стекло разбил?» Встала на сторону Ефимова Саша и крикнула. «Никита, выведи своего бунча на улицу. Нам человека надо найти. Быстрее! Вопрос жизни и смерти». Глаза за стеклом округлились. Мальчик кивнул и исчез. Через несколько минут из парадной, натягивая поводок, вынырнула чёрная овчарка, а следом скатился с крыльца невысокий полненький Никита Ефимов, иначе говоря, понч, который на ходу запихивал в джинсы криво застёгнутую рубашку. «Стоять!» — важно приказал он своему питомцу, остановился рядом с ребятами и поинтересовался. «Кого будем искать?» «Пропала Вера Солнцева из сороковой квартиры», — начала объяснять Саша. «Так я видел её!» Радостно от того, что задача решается легко, воскликнул Никита. Она шла домой, веселая такая, с сумкой шла, прямо в припрыжку, кажется, даже напевала Бунча Бунчиком назвала. «Вот скажите, что за привычка такая вредная у людей — стараться погладить чужую собаку? Солнце во всегда норовит до моего Бунча дотронуться». Голос у Бунча задрожал от негодования. «А если он ей руку отхватит?» Никита сам не ожидал, что у него вырвутся эти слова, и теперь выжидательно, с каким-то превосходством и даже важностью, посмотрел на ребят, склонив голову к правому плечу. «Но ты, Понч, чересчур. Давай не пугай!» осадил Никиту Витька. «А что? Моей вины в этом не будет. Не надо к чужой собаке лезть!» И Понч склонил голову к другому плечу. «Значит, ты видел веру?» — вернула Никиту к нужному рассказу Саша. «Что дальше было?» «Ничего не было?» пожал плечами мальчик. «Вера с какой-то тёткой стала болтать, как раз когда вертолёт над домом круг сделал. Я больше на вертолёт смотрел. Я что, Солнцеву не видел? Она правда пропала. Солнцева. Или вы шутите?» «Пропала», вздохнула Саша. «Сумка здесь, а её нет». «Ничего не понимаю, куда она могла пропасть, если до дома дошла?» «Короче, ищем Веру», оборвал его Куличкин и ткнул пальцем в спортивный баул. «Сумка вот, а Вера и женщина ушли в ту сторону». Он вытянул руку, словно регулировщик на перекрёстке. «Вперёд, бунчи Бунч и Бунч!» «Как можно пропасть, дойдя до своей парадной?» Всё ещё недоверчиво бубнил Никита, качая головой. Он взял Верину сумку, сунул её под нос собаки. «Нюхай, Бунч, нюхай! и Ищи, Бунч, ищи!» Пёс потыкался чёрным блестящим носом в асфальт и через минуту потянул за собой ребячью компанию как раз в ту сторону, куда перед этим показывал Куличкин. Саша схватила спортивную сумку, чтобы Никите было легче бежать, и перекинула её через плечо. А Понч продолжал тараторить на ходу. «Тётка такая странная, платье у неё из листьев, и цветы в него понатыканы, как на клумбе, а на голове шляпа, шляпе, тётка в шляпе». А Солнцева, как всегда, в штанах и в толстовке. В общем, в чём-то спортивном. Я на вертолёт вообще-то смотрел. На нём надпись красивая «Полиция». Может, вертолёт ищет кого-то? Бандита, например. Разве не интересно Добежав до перекрёстка, ребята остановились у светофора и стали с нетерпением ждать, когда загорится зелёный свет. Едва движение машины остановилось, компания ринулась через дорогу. Но на середине шоссе бунч вдруг завертелся, тычась носом в асфальт. «Он потерял след!» — воскликнул Никита, едва не заплакал, глядя на вспыхнувший красный свет светофора. «Тут столько машин проехало! Они весь запах сбили!»